Книга первая, глава пятая. О действительной и номинальной цене товаров или о цене их в труде и цене их в деньгах. Каждый человек богат или беден в зависимости от того, в какой степени он может пользоваться предметами необходимости, удобства и удовольствия. Но после того, как установилось разделение труда, Собственным трудом человек может добывать лишь очень небольшую часть этих предметов. Значительно большую часть их он должен получать от труда других людей. И он будет богат или беден в зависимости от количества того труда, которым сможет распоряжаться или которое сможет купить. Поэтому стоимость всякого товара для лица, которое обладает им и не использует его или потребляет, А обменивает на другие предметы равна количеству труда, которую он может купить на него или получить в своё распоряжение. Таким образом, труд представляет собой действительное мерило миновой стоимости всех товаров. Действительная цена всякого предмета это то, что каждый предмет действительно стоит тому, кто хочет приобрести его. Это труд и усилия, необходимые для приобретения этого предмета. Действительная стоимость всякого предмета для человека, который приобрел его и хочет продать или обменять на какой-либо другой предмет, выражается в труде и усилиях, от которых он может избавить себя и которые может возложить на других людей. То, что покупается на деньги или приобретается в обмен на другие предметы, зарабатывается трудом, так же как и предметы, приобретаемые нашим собственным трудом. Самом деле эти деньги или товары сберегают нам этот труд. Они включают стоимость определенного количества труда, которое мы обмениваем на то, что по нашему предположению составляет в данное время стоимость такого же количества труда. Труд был первоначальной покупательной суммой, которая была уплачена за все предметы. Не на золото или серебро, а только на труд. Первоначально были приобретены богатства мира. И стоимость их для тех, кто владеет ими, и кто хочет обменять их на какие-либо новые продукты, в точности равна количеству труда, которое он может купить на них или получить свое распоряжение. Как говорит гопс богатство это сила. Но человек, который приобретает или получает по наследству большое состояние, не обязательно приобретает вместе с ним или наследует политическую, гражданскую или военную власть. Его состояние может быть дает ему средства приобрести ту или другую но одно лишь обладание этим состоянием не дает ему непременно такую власть. Обладание этим состоянием дает ему непосредственно лишь возможность покупать, располагать всем трудом или продуктом труда, который имеется на рынке. Богатство его более или менее прямо пропорционально этой возможности, то есть соотносится с количеством труда других людей, которое он благодаря своему богатству может купить или получить в своё распоряжение. Миновая стоимость всякого предмета должна быть всегда в точности равна размеру той власти, которую данный предмет дает своему обладателю. Хотя труд является действительным мерилом миновой стоимости всех товаров, стоимость их обычно оценивается не в труде, Часто бывает трудно установить отношения между двумя различными количествами труда. Время, затраченное на две различные работы, не всегда само по себе определяет это взаимоотношение. В расчет должна быть принята также различная степень затраченных усилий и необходимого искусства. Один час какой-либо тяжелой работы может заключать в себе больше труда, чем 2 часа лёгкой работы. Точно так же 1 час занятия таким ремеслом, обучение которому потребовало 10 лет труда, может содержать в себе больше труда, чем работа в течение месяца каким-либо обычным занятием, не требующим обучения. Нелегко найти точное мерило для определения степени трудности или ловкости. Обычно она принимается во внимание при обмене продуктов различных видов. Однако при этом не существует точного мерила, и в итоге все решает рыночная конкуренция в соответствии с той реальностью, которая, не являясь вполне точной, все же применима к обычным житейским делам. Помимо этого, товарами гораздо чаще обмениваются, а потому и сравнивают с другими товарами, а не с трудом. Поэтому более естественным будет оценить их номинальную стоимость количеством какого-нибудь другого товара, а не количеством труда, которое можно на них купить. К тому же, большинство людей лучше понимает, что означает определенное количество какого-либо товара, чем определенное количество труда. Первое представляет собой осязательный предмет, тогда как второе абстрактное понятие, которое хотя и может быть объяснено но не отличается такой простотой и очевидностью. С тех пор, как прекратилась миновая торговля и деньги стали общепринятым средством торговли, каждый товар гораздо чаще обменивается на деньги, чем на какой-бы-то ни было другой товар. Местник редко тащит своего быка или барана к булочнику или пивовару для того, чтобы обменять его на хлеб и на пиво. Он отправляется на рынок где выменивает его на деньги, а затем обменивает эти деньги на хлеб и на пиво. Количество денег, которое он получает, определяет в свою очередь количество хлеба и пива, которое он может затем купить. Поэтому для него гораздо проще расценивать стоимость животного по количеству денег, товара, на который он непосредственно выменивает его, чем по количеству хлеба и пива товаров, на которые он может обменять только посредством третьего товара. Проще сказать, что мясо стоит 3 или 4 пенса за фунт, чем сказать, что оно стоит 3 или 4 фунта хлеба или 3 или 4 кварты пива. В результате этого миновая стоимость каждого товара чаще расценивается по количеству денег, чем по количеству труда или какого-нибудь другого товара, которое можно получить в обмен на него. Однако, подобно всем другим товарам, золото и серебро меняются в своей стоимости. Они становятся то дешевле, то дороже, их то легче, то труднее купить. Количество труда, которое можно получить в свое распоряжение или купить на определенное количество этих металлов или обменять на определенное количество других товаров, всегда зависит от обилия или скудости разрабатываемых в данное время рудников. В 16 веке открытие богатых рудников в Америке снизило в Европе стоимость золота и серебра приблизительно на целую треть. Так как добыча этих металлов из рудников и доставка их на рынок стоили теперь меньшего труда, то попадая на рынок золото и серебро были равноценны меньшему количеству труда. И это, пожалуй, величайшая революция в стоимости золота и серебра, отнюдь не единственная известная в истории. Подобно тому, как обычные меры вроде ступни, локтя или горсти, постоянно меняющиеся в своих размерах, никогда не смогут служить точным мерилом количества других предметов, так и товар, который сам постоянно подвергается колебаниям своей стоимости, никоим образом не может быть точным мерилом стоимости других товаров. Можно сказать, что во все времена и во всех местах одинаковое количество труда имело всегда одинаковую стоимость для рабочего. при обычном состоянии своего здоровья, силы и потребностей, при обычной степени мастерства и ловкости, рабочий должен пожертвовать той же самой долей своего досуга, своей свободы и спокойствия. Цена, которую платит рабочий, всегда остается неизменной, каково бы ни было количество товаров, которое он получает в обмен за свой труд. Правда, он может иногда купить большее количество этих товаров, иногда меньшее, но в данном случае изменяется стоимость этих товаров, а не стоимость труда, на который они покупаются. Во все времена и повсюду дорогим считалось то, что трудно достать или на приобретение чего требуется больше труда, а дешёвым то, что легче достать или то, что требует затраты меньшего количества труда. Таким образом, один лишь труд, стоимость которого никогда не меняется, является единственным и действительным мерилом, при помощи которого во все времена и во всех местах можно было расценивать и сравнивать стоимость всех товаров. Именно труд составляет их действительную цену, а деньги составляют лишь их номинальную цену. Но хотя равное количество труда имеют всегда одинаковую стоимость для работника, Однако для его нанимателя они представляют собой то большую, то меньшую стоимость. Он покупает эти количества труда то за большее, то за меньшее количество товаров. И ему кажется, что цена труда меняется так же, как и цена всех других предметов. В одних случаях она кажется ему высокой, а в других низкой, но в действительности именно товары являются дешевыми в одном случае и дорогими в другом. Таким образом, можно сказать, что труд, подобно товарам, обладает действительной, и номинальной ценой. Можно сказать, что его действительная цена состоит в количестве предметов необходимости и удобства, которые даются за него, а номинальная цена состоит в количестве денег. Рабочий бывает богат или беден. Он хорошо или плохо вознаграждается в зависимости от действительной, а не от номинальной цены его труда. Различие между действительной и номинальной ценой товаров и труда имеет не только чисто теоретическое значение, но нередко имеет и важное практическое значение. Одна и та же действительная цена всегда имеет одну и ту же стоимость, но ввиду колебания стоимости золота и серебра, одна и та же номинальная цена может иметь весьма различные стоимости. Поэтому, если продается какое-нибудь имение с обеспечением продавцу постоянной ренты, то при желании, чтобы эта рента всегда сохраняла одну и ту же стоимость для семейства, в пользу которого устанавливается эта рента, важно, чтобы она не была выражена в какой-либо определенной сумме денег. Действительно, в таком случае стоимость этой ренты подвергалась бы двоякого рода колебаниям. Во-первых, тем, которые обуславливаются колебаниями количества золота и серебра, содержащихся в различные эпохи в монете одного и того же наименования. И во-вторых, тем, которое обуславливается различием стоимости одинаковых количеств золота и серебра в разное время. Государи и правительства нередко воображали, что в данный момент им выгодно уменьшить количество чистого металла, содержащегося в их монете, но им редко приходило в голову увеличивать его. Поэтому думаю, что количество металла, содержащегося в монетах всех народов, почти непрерывно уменьшалось и вряд ли когда-нибудь увеличивалось. Такие изменения почти всегда ведут к уменьшению стоимости денежных рент. Открытие рудников в Америке уменьшило стоимость золота и серебра в Европе. Как обычно полагают, хотя мне думается бездоказательно, это уменьшение все еще постепенно продолжается и как будто будет продолжаться еще в течение значительного времени. Если это верно, то такие изменения в стоимости золота и серебра скорее уменьшат стоимость денежных рент, чем увеличат их, даже если платеж их будет выговорен не в определенном количестве монет того или другого наименования. Например, столько-то фунтов стерлингов А в определенном количестве унций чистого серебра или серебра определённой пробы. Ренты, установленные в зерне, гораздо лучше сохранили свою стоимость, чем ренты, установленные в деньгах, даже если чеканка монеты не изменилась. 18 год правления Елизаветы было издано распоряжение, чтобы третья часть ренты по арендным договорам, заключаемым университетскими коллегиями, устанавливалась в зерне и выплачивалась либо натурой, либо соответственно фактической цене зерна на ближайшем рынке. Деньги, получающиеся от реализации этой натуральной доли ренты, и первоначально составлявшие лишь третью часть всей ренты, в настоящее время, по словам доктора Блекстона, обычно вдвое больше той суммы, которая получается от остальных двух третей. Соответственно, этому сообщению старинные денежные ренты университетских коллегий уменьшались до четвертой части своей прежней стоимости или стоили немного больше четвертой части того количества зерна, которому они раньше равнялись по стоимости. Но со времени правления Филиппа и Марии количество английской монеты подверглось небольшим изменениям. А может быть, и совсем не изменилось, и потому одно и то же количество фунтов, шиллингов и пенсов содержало все время почти неизменное количество чистого серебра. Таким образом, это уменьшение стоимости денежных рент университетских коллегий обусловлено исключительно уменьшением стоимости серебра. когда уменьшение стоимости серебра суммируется с уменьшением его количества, содержащегося в монете одного и того же наименования, потери часто бывают еще больше. В Шотландии, где падение монеты имело место в гораздо больших размерах, чем когда бы то ни было в Англии и во Франции, где оно было в еще больших размерах, чем даже в Шотландии, некоторые старинные ренты, первоначально имевшие значительную стоимость, свелись таким образом почти к нулю. В отдалённые друг от друга эпохи одинаковое количество труда можно было скорее приобрести за одинаковое количество хлеба этого главного средства существования рабочего чем на равное количество золота и серебра или вообще какого-либо другого товара. Ввиду этого равное количество зерна скорее сохранят в отдаленной друг от друга эпохе одну и ту же действительную стоимость или будут давать возможность его обладателю купить или получить в своё распоряжение приблизительно то же самое количество труда других людей. Я говорю, что скорее сохранить свою стоимость хлеб, чем другие товары. Но даже равное количество хлеба тоже не сохраняет вполне одну и ту же стоимость. Средство существования труда или действительная цена труда, как я постараюсь показать в дальнейшем, подвергаются значительным изменениям в зависимости от различных обстоятельств. Их размеры бывают более значительны в обществе, прогрессирующем на пути к богатству, чем в обществе, которое не прогрессирует а в последнем более значительны, чем в обществе, клонящемуся к упадку. Но любой другой товар будет обмениваться в любое время на большее или меньшее количество труда в зависимости от количества необходимых средств существования, на которое он в данное время может быть обменен. Поэтому рента, установленная в зерне, изменяется только соответственно изменением количества труда, которое можно купить за определенное количество зерна. Когда как рента, установленная во всяком другом товаре, меняется не только в зависимости от колебаний количества труда, которое можно купить за определенное количество зерна, Но и в зависимости от колебаний количества зерна, которое можно приобрести в обмен за определенное количество данного товара. При этом следует заметить, что хотя действительная стоимость ренты в зерне гораздо меньше изменяется на протяжении целого столетия, чем действительная стоимость денежной ренты, но из года в год она колеблется гораздо сильнее. Денежная цена труда, как я постараюсь ниже показать, не колеблется из года в год соответственно соответствии изменениям денежной цены зерна, а по-видимому, везде приспособляется не к временной или случайной, а к средней или обычной цене этого необходимого средства существования. Средняя же или обычная цена зерна в свою очередь определяется, как я тоже постараюсь еще показать, стоимостью серебра, богатством или скудостью рудников, снабжающих рынок этим металлом, или количеством труда, который должен быть затрачен, а следовательно, и количеством зерна, которое должно быть потреблено, чтобы доставить определенное количество серебра из рудников на рынок. Но стоимость серебра, хотя очень сильно колеблется на протяжении всего столетия, редко подвергается большим изменениям из года в год. Нередко она держится на одном и том же уровне и незначительно изменяется в течение целого полувека или даже целого столетия. Поэтому обычная или средняя денежная цена зерна может оставаться неизменной в течение столь долгого периода или же изменяться незначительно. А вместе с ней остается неизменной или изменяется незначительно также денежная цена труда, при том условии конечно, что в других отношениях в обществе не имели места никакие серьезные перемены. Между тем, временная и случайная цена хлеба часто может быть в текущем году в два раза больше, чем в предыдущем году, или колебаться, например, от 25 до 50 шиллингов за кварту. Но когда хлеб оценивает последней ценой, то не только номинальная, но и действительная стоимость ренты в зерне будет в два раза больше, чем при цене в 25 шиллингов. И будет обмениваться на двойное количество труда или большинства других товаров. Денежная же цена труда, а вместе с ним и большинства других вещей останется неизменной, несмотря на эти колебания. Таким образом, очевидно, что труд является единственным всеобщим, равно как и точным, мерилом стоимости или единственной мерой, посредством которой мы можем сравнивать между собою стоимости различных товаров во все времена и во всех местах. Как уже было указано, мы не можем определять действительную стоимость различных товаров отвек как веку количествами серебра, которые даются за них. Мы не можем определять ее от года к году количеством хлеба, но количеством труда мы можем с высокой точностью определять ее как от века к веку, так и от года к году. Для продолжительных периодов времени хлеб представляет собой лучшее мерило, чем серебро, потому что от столетия к столетию одинаковое количество хлеба обменивается скорее на то же количество труда, чем одинаковое количество серебра. Напротив, от одного года к другому серебро представляется лучшим мерилом, чем хлеб, потому что одинаковое количество серебра скорее могут быть обменены на одинаковое количество труда. Хотя при установлении вечных рент или даже при весьма долгосрочных арендах может быть полезно различать реальную и номинальную цены. Это различие не имеет практического значения при покупках и продажах этих наиболее распространенных и обычных сделках в человеческой жизни. В данное время и в данном месте действительная и номинальная цена всех товаров точно соответствует одна другой. Чем больше или меньше денег вы получите, например, на лондонском рынке за какой-либо товар, тем больше или меньшее количество труда вы сможете приобрести на них в данное время и в данном месте. Поэтому в определенное время и в определенном месте деньги представляют собой точное мерило действительной именовой стоимости всех товаров, но только в определенное время и в определенном месте. Поскольку речь идет о различных местах, не существует правильного соответствия между действительной и денежной ценой товара. Несмотря на это, купец, доставляющий товары из одного из этих мест в другое, может принимать во внимание только их денежную цену или разницу между количеством серебра, за которое он покупает их, и тем количеством, за которое он может их продать. Пол унции серебра в Кантоне в Китае может означать большее количество как труда, так и средств существования и удобства, чем одна унция в Лондоне. Поэтому товар, который в Кантоне продается за полунции серебра, может быть в действительности там дороже или иметь большее действительное значение для человека, который обладает им чем товар, который продается в Лондоне за одну унцию, для человека, обладающего им в Лондоне. Однако, если лондонский купец может купить в Кантоне за полунцы серебра товар, который он может затем продать в Лондоне за одну унцию, он наживает 100% на этой сделке. Как и в том случае, если бы унция серебра имела в Лондоне ту же стоимость, что и в Кантоне, для него не имеет значения тот факт, что полунцы серебра Кантоне дали бы ему возможность получить больше труда или большее количество средств существования и удобств, чем одна унция может доставить ему в Лондоне. Одна унция в Лондоне всегда дает ему возможность приобретения двойного количества всего того, что можно приобрести на пол унции, а в этом именно для него заключается сущность дела. Поэтому номинальная или денежная цена товаров в конечном счете определяет разумность или неразумность всех сделок по покупке и продаже. И таким образом регулирует почти все дела обыденной жизни, связанные с ценой. Нам не приходится удивляться, что на денежную цену люди обращали гораздо большее внимание, чем на действительную цену. В сочинениях подобных этому иногда не бесполезно сравнивать колебания действительных цен какого-нибудь одного товара в различное время и в различных местах, то есть различные степени власти над трудом других людей, которую этот товар при различных условиях дает лицу им обладающему. В подобном случае мы должны сравнивать не столько различное количество серебра, за которое этот товар обычно продавался, сколько различное количество труда, которые могли быть куплены на эти количества серебра. Но рыночная цена труда в определенное время и место вряд ли может быть установлена с какой-либо точностью. Цены на хлеб, хотя их регулярность отмечалась лишь в немногих местах, обычно лучше известны и чаще отмечались историками и другими писателями. Поэтому мы должны по общему правилу основываться на ценах хлеба, и не потому, что они всегда точно соответствуют рыночным ценам труда, а потому, что они ближе всего к ним. В дальнейшем мне не раз придется делать такого рода сравнения. По мере развития промышленности торговые народы находили удобным чеканить монету из различных металлов. Золотую монету чеканили для более крупных платежей, серебряную для покупок средних размеров и медную или из какого-либо другого грубого металла для совсем небольших покупок. Однако эти народы всегда признавали один из этих металлов более подходящим мерилом стоимости, чем другие два. Такое предпочтение, по-видимому, обычно давалось тому металлу, который впервые стали употреблять в качестве орудия обмена. Раз начав пользоваться им в качестве мерила, а это они вынуждены были делать в те времена, когда у них не было других денег, они обыкновенно продолжали пользоваться им, когда в этом уже не было необходимости. Говорят, что римляне имели лишь медные деньги почти до первой пунической войны, и лишь за пять лет До нее впервые стали чеканить серебряную монету. Медь поэтому всегда оставалась, видимо, мерилом стоимости в этой республике. В Риме все счета велись и ценность всех имуществ определялась, по-видимому, в ассах или сестерциях. Асс всегда оставалось обозначением медной монеты. Слово сестерцы означает два асса с половиной. Хотя сестерцы был первоначально серебряной монетой, стоимость его определялась в меди. В Риме про человека, который наделал долгов на большую сумму денег, говорили, что он имеет много чужой меди. Северные народы, утвердившиеся на развалинах Римской империи, с самого начала своей оседлой жизни имели, по-видимому, серебряную монету. И в течение нескольких веков после того не знали ни золотой, ни медной монеты. В Англии во времена саксов была серебряная монета. В ней до эпохи Эдуарда III чеканилось очень мало золота а до Якова I короля Великобритании совсем не было медной монеты. В Англии поэтому и по той же самой причине, как я полагаю, у всех других современных народов Европы, все счета ведутся и стоимость всех товаров и всех имуществ обыкновенно исчисляется в серебре. Если мы хотим определить размеры состояния какого-либо лица, мы редко называем число гейней, а называем число фунтов стерлингов, которые, по нашему мнению, дадут за него. Первоначально, как я думаю, во всех странах законным платежным средством могла служить только монета из того металла, который специально признавался мерилом стоимости. В Англии золото долгое время после того, как стали чеканить золотую монету, не признавалась законным платежным средством. Соотношение между стоимостью золотой и серебряной монет не было установлено никаким законодательным актом или указом. Это было представлено установить рынку. Если должник предлагал уплатить золотом, кредитор мог или отвергнуть такой платеж, или согласиться на него. Причем золото при этом оценивалось по соглашению между ним и его должником. Медь в настоящее время является законным платежным средством, исключая случаи размена серебряной монеты. При таком положении вещей различие между металлом, являвшимся мерилом стоимости, и металлом, не являвшимся им, имело не только номинальное значение. В течением времени, по мере того, как народ приучался к употреблению монет из различных металлов и таким путем ближе узнавал соотношение их стоимости, в большинстве стран, как мне кажется, нашли целесообразным определенно установить это отношение, объявив законом, что динней, например, такого-то веса и такой-то пробы соответствует 21 шиллингу или является законным платежным средством для погашения долга этого размера. При ком положении вещей и при сохранении указанного определенного соотношения разница между металлом, который служит мерилом стоимости, и металлом, который таким мерилом не служит, имеет лишь номинальное значение. Однако, если произойдет какое-либо изменение в этом установленном соотношении, то указанное различие может приобрести или по меньшей мере нам кажется, что оно приобретает уже не только номинальное значение. Так, например, если установленная стоимость гейнеи будет уменьшена до 20 или повышена до 22 шиллингов, то при исчислении всех счетов и при выражении почти всех обязательств в серебряных деньгах, большая часть платежей сможет быть выплачиваема тем же количеством серебряной монеты, как и раньше. Но для этого будет требоваться совсем другое количество золотой монеты а именно больше в первом случае и меньше во втором. Серебро покажется более устойчивым к своей стоимости, чем золото. Нам будет казаться, что серебро является мерилом стоимости золота, тогда как золото не является мерилом стоимости серебра. Стоимость золота, по-видимому, будет зависеть от количества серебра, на которое его можно обменять. Между тем, как стоимость серебра не будет находиться в зависимости от количества золота, на которое его можно будет обменять. Однако это различие будет целиком обусловлено обыкновением вести счета и выражать все крупные и мелкие суммы предпочтительно в серебряной, а не в золотой монете. Банкнота мистера Друмонда в 25 или 50 гиней после изменения указанного рода будет оплачиваться 25 или 50 гиней, точно так же, как и прежде. После указанной перемены она будет оплачиваться таким же количеством золота, как и раньше, но совсем другим количеством серебра. При оплате такой банкноты золото покажется более устойчивым в своей стоимости, чем серебро. Золото покажется мерилом стоимости серебра, тогда как серебро, по-видимому, не будет являться мерилом для стоимости золота. Если когда-либо получит общее распространение обычай вести счета и выражать всякие денежные обязательства и кредитные билеты в золоте, то золото, а не серебро, будет принято в качестве металла специально служащего в качестве мерила стоимости. В действительности, пока держится определенное соотношение между стоимостями различных металлов в монете, стоимость самого дорогого металла определяет стоимость всех монет. 12 медных пенсов содержит полфунта меди не самого лучшего качества, которая до чеканки едва ли стоит 6 серебряных пенсов. Но поскольку, согласно установленному соотношению, 12 таких пенсов должны обмениваться на шиллинг На рынке они признаются имеющими стоимость шиллинга, и в любое время на них можно получить один шиллинг. Даже еще до недавнего преобразования золотой монеты в Великобритании, золотая монета или, по крайней мере, та часть ее, которая циркулировала в Лондоне и в его окрестностях, меньше отклонялась от установленного веса, чем большая часть серебряной монеты. Тем не менее, 21 истёртый и изрезанный шиллинг признавался равным по стоимости гинне, которая, правда, тоже была истерта и изрезана, но редко в столь большей степени. Недавно изданные правила довели золотую монету до ее установленного веса с такой точностью, которая только мыслима для находящейся в обращении монеты какого-либо народа. И распоряжение о принятии золота в государственных учреждениях только по весу обещает сохранить такую полновесность золотой монеты до тех пор, пока будет проводиться в жизнь это распоряжение. Серебряная же монета продолжает обращаться в том же стёртом изрезанном виде, как и до перечеканки золотой монеты. Несмотря на это, на рынке 21 шиллинг такой испорченной серебряной монеты все еще признается равным по своей стоимости полновесной золотой guineas. Перечеканка золотой монеты очевидно повысила стоимость серебряной монеты, которая может быть обменена на нее. На английском монетном дворе из фунта золота чеканится 44 и 1.21 guineas, которые, считая 21 шиллинг guineas, равны 46 фунтам стерлингов 14 в обмен 6 пенсов. Таким образом, унция такой золотой монеты стоит 3 фунта 17 шиллингов 10 и 1/2 пенсов серебром. В Англии за чеканку монеты не уплачивается никакая пошлина, и всякий, кто принесет на монетный двор фунт или унцию золота в слитке установленной пробы, получит взамен без всякого вычета фунт или унцию золота чеканной монетой. И потому принято говорить, что 3 фунта 17 шиллингов 10 и 1/2 пенсов за унцию представляют собой монетную цену золота в Англии. То есть количество золотой монеты, которую монетный двор выдает в обмен на слитки золота установленной пробы до перечеканки золотой монеты Цена слитка золота, установленная пробы на рынке в течение многих лет, держалась выше 3 фунтов 18 шиллингов. Иногда 3 фунта 19 шиллингов и очень часто 4 фунта за унцию. Весьма вероятно, что эта сумма Чёрта и изрезанной золотой монете редко содержала более одной унции золота установленной пробы. Со времени перечеканки золотой монеты рыночная цена золотых слитков установленной пробы редко превышает 3 фунта 17 шиллингов 7 пенсов за унцию. До перечеканки золотой монеты рыночная цена всегда держалась несколько выше монетной цены. После этой перечеканки рыночная цена постоянно держалась ниже монетной цены. Но эта рыночная цена всегда одна и та же, независимо от того, выплачивается ли она в золотой или в серебряной монете. Таким образом, последняя перечеканка золотой монеты повысила не только стоимость золотой монеты, но также и стоимость серебряной монеты по сравнению с золотом в слитках, и, вероятно, также по сравнению со всеми другими товарами. Но так как цена большей части других товаров колеблется в зависимости от многих других причин, то повышение стоимости золотой и серебряной монеты по сравнению с товарами не столь очевидно и чувствительно. На английском монетном дворе из фунта серебра установлены пробы чеканится 62 шиллинга, содержащий точно также фунт серебра, установленной пробы. Поэтому принято говорить, что монетная ценой серебра в Англии является 5 шиллингов и 2 пенса за унцию. Или количество серебряной монеты, которые монетный двор дает в обмен на серебряный слиток установленной пробы. До перечеканки золотой монеты рыночная цена серебряных слитков установленной пробы была в различных случаях 5 шиллингов, 4 пенса. 5 шиллингов, 5 пенсов, 5, 5 шиллингов, 6 пенсов, 5 шиллингов, 7 пенсов, пенсов и очень часто 5 шиллингов, 8 пенсов за унцию. Однако наиболее обычной ценой было, по-видимому, 5 шиллингов, 7 пенсов. Со времени перечеканки золотой монеты рыночная цена слитков серебра установленной пробы падала временами до 5 шиллингов, 3 пенсов пяти шиллингов 4 пенсов и 5 шиллингов 5 пенсов за унцию. Причем выше последней цены она не поднималась. Хотя рыночная цена серебряных слитков значительно понизилась со времени перечеканки золотой монеты, она все же превышала монетную цену. Если при установлении пропорции между различными металлами в английской монете медь оценивается гораздо выше своей действительной стоимости, то серебро оценивается несколько ниже своей действительной стоимости. На европейских рынках унция чистого золота в французской или голландской монете выменивается приблизительно на 14 унций чистого серебра. В английской же монете она обменивается на 15 унций, то есть на большее количество серебра, чем она стоит согласно общепринятой в Европе расценке. Но подобно тому, как высокая цена меди в английской монете не превышает даже в Англии цены меди в слитках, так и низкая цена серебра в английской монете не понижает цены серебра в слитках серебро в слитках все еще сохраняет свою надлежащую пропорцию к золоту. В силу той же самой причины медь в слитках сохраняет свое соотношение к серебру. После перечеканки серебряной монеты правления Вильгельма III, цена серебра в слитках продолжала держаться несколько выше монетной цены. Лок приписывал эту высокую цену разрешению вывозить серебро в слитках при одновременном запрещении вывоза серебряной монеты. Он указывал, что это разрешение вывозить увеличивало спрос на серебро в слитках сравнительно со спросом на серебряную монету. Но количество людей, нуждающихся в серебряной монете для сделок по продаже и покупке у себя на родине, несомненно, гораздо больше, чем число тех, кому нужны серебряные слидки для вывоза их за границу и для каких-либо других целей. В настоящее время существует такое же разрешение вывозить золото в слитках и запрещение вывозить золотую монету. Закон, запрещающий вывоз золотой и серебряной монеты, был отменен в 1819 году. И тем не менее, цена золота в слитках упала ниже монетной цены, но серебро в английской монете в то время, как и теперь, было оценено ниже его действительного отношения к золоту. И золотая монета, относительно которой в эту эпоху не полагали, что она требует какой-либо перечеканки, определяла тогда так же, как и теперь, действительную стоимость всех монет. Подобно тому, как перечеканка серебряные монеты не понизила в то время цены серебра в слитках до уровня монетной цены, так весьма вероятно, что и в настоящее время перечеканка не приведет к такому результату. Если бы серебряная монета была приведена к законненному весу так же близко, как приведена золотая монета, то, вероятно, Генея при сохранении существующей пропорции стала бы вымениваться на большее количество серебра в монете, чем она может купить в сливках. Если бы серебряная монета содержала в себе полностью узаконенный вес, было бы выгодно переплавить ее в слитки, чтобы сперва продать эти слитки за золотую монету, а затем обменять эту золотую монету на серебряную с целью превращения последней опять в слиток. По-видимому, единственное средство для предупреждения таких нежелательных явлений заключается в некотором изменении установленной ныне пропорции между обоими металлами. Неудобство это было бы, пожалуй, меньше, если бы серебро в монете было оценено настолько выше надлежащего соотношения его к золоту, насколько оно ныне оценивается ниже этого соотношения. При условии, конечно, что одновременно с тем был бы издан закон, Что серебро может служить законным платежным средством на сумму не более одной гинеи, подобно тому, как в настоящее время медная монета законным платежным средством для сумм не более одного шиллинга. В таком случае ни один кредитор не оказался бы в убытке в результате высокой оценки серебра в монете, так же как ни один кредитор в настоящее время не терпит убытка от высокой оценки меди. При таком порядке теряли бы только банкиры. Когда к ним предъявляются усиленные требования о платежей, они нередко стараются выиграть время, выплачивая деньги шестипенсовыми монетами. А вышеуказанное правило помешало бы им пользоваться таким сомнительным средством для избежания немедленного платежа. В результате этого они вынуждены были бы постоянно держать в своих денежных шкафах большое количество наличных денег, чем в настоящее время. И хотя это, без сомнения, могло бы явиться большим неудобством для них, это в то же самое время послужило бы солидным обеспечением для их кредиторов. 3 фунта 17 шиллингов и 10 и 1/2 пенса. Монетная цена золота не содержит, конечно, даже в нашей теперешней превосходной золотой монете больше одной унции золота, установленной проба И потому, казалось бы, на эту сумму нельзя было бы купить большого количества золота в слитке. но золото в монете более удобно, чем золото в слитках. И хотя в Англии всем предоставлена свобода превращать свое золото в монету, тем не менее, золото, приносимое на монетный двор в слитках, обычно может быть возвращено его владельцу в монете лишь по прошествии нескольких недель. А при теперешней загруженности монетного двора владелец может получить обратно свое золото в монете лишь через несколько месяцев. Эта проволочка равносильно небольшому налогу и делает золотую монету несколько более ценной, чем такое же количество золота в слитках. Если бы английская серебряная монета расценивалась соответственно ее надлежащему соотношению с золотом, то цена серебряных слитков, наверное, упала бы ниже монетной цены, даже при всутствии какой бы то ни было перчеканки серебряные монеты ибо стоимость даже нынешней стертой обрезанной серебряной монеты регулируется стоимостью вполне хорошей золотой монеты на которую она может быть обменена Установление небольшой пошлины за чеканку золотой и серебряной монеты, наверное, еще более повысило бы стоимость этих металлов в монете над стоимостью того же количества их в слитках. В таком случае, при чеканке монеты стоимость металла поднялась бы, соответственно, размером этой пошлины, подобно тому, как рисунок повышает стоимость золотого или серебряного блюда на стоимость этого рисунка. Большая стоимость монеты сравнительно со слитком нила бы переплавку монеты в слитки и остановила бы их вывоз за границу. Если бы какая-либо общественная необходимость побудила к вывозу монеты, то большая ее часть сама собою скоро вернулась бы обратно. За границей эта монета ценилась бы только по ее весу в слитках. Внутри же страны она обладает большей покупательной силой, чем это соответствует ее весу. Поэтому выгодно возвращать ее обратно внутрь страны. Во Франции установлена пошлина на чеканку монеты приблизительно 8%. И французская монета, как сообщают, в случае вывоза за границу сама собой возвращается на родину. Примечание. Это ошибка. Смитта ввел в заблуждение словарь монет Безингена. Во времена Сита пошлина за чеканку монеты во Франции не превышала 1-1,5%. Те или иные случайные колебания рыночных цен золота и серебра в слитках происходят от тех же причин, как и подобные же колебания рыночных цен всех остальных товаров. Частые потери этих металлов благодаря различным несчастным случаям на море и на суше, постоянных затрат их на позолоту и на выделку посуды, на пазументы и вышивки, на снашивание монеты и на снашивание утвари требуют во всех странах, не обладающих собственными рудниками, постоянного воза для возмещения этих потерь и этого расходования. Мы имеем основание полагать, что купцы, занимающиеся возом этих металлов, Подобно всем остальным купцам, стараются по мере возможности приспособить свой ввоз к существующему, по их мнению, в данный момент непосредственному спросу. Но при всем своем старании они иногда преувеличивают нужное количество, иногда приуменьшают его. Если они возят больше слитков, чем нужно, они, чтобы избежать риска и хлопот, связанных с обратным вывозом их, предпочитают продать часть этих слитков несколько дешевле их обычной или средней Когда же, с другой стороны, они возят менее нужного количества, они получают несколько больше средней цены. Но если при всех таких случайных колебаниях рыночная цена золотых или серебряных слитков в течение нескольких лет устойчиво держится на уровне несколько высшим или несколько низшим по сравнению с их монетной ценой, мы можем быть уверены, что такое устойчивое отклонение цены вверх или вниз является следствием таких изменений в состоянии самой монеты, которые в данное время придают или одному количеству монеты большую или меньшую стоимость, чем стоимость того количества металла, которое эта монета должна содержать. Устойчивость и постоянство результата предполагают соответствующую устойчивость и постоянство причины. В каждый данный момент и в каждом данном месте деньги какой-либо страны представляют собой более или менее точное мерило стоимости в соответствии с тем, насколько находящаяся в обращении монета или менее точно соответствует своему узаконенному масштабу или содержит более или менее точно то самое количество чистого золота или чистого серебра, которое она должна содержать. Если в Англии, например, 44 и 1/2 гины содержали бы ровно фунт золота установленной пробы или 11 унций чистого золота и одну унцию лигатуры, то золотая монета Англии могла бы служить наиболее точным для мерилом фактической стоимости товаров в любое время и в любом месте поскольку это допускается самой природой вещей. Но благодаря стиранию и обрезанию 44 и 1 2 гинеи обычно содержит меньше 1 фунта золота установленной пробы, причем уменьшение в весе в одних монетах больше, чем в других. Так само мерило стоимости оказывается подверженным такой же неустойчивости и неточности, каким подвержены обыкновенно все остальные весы и меры, так как последние редко соответствует в точности установленному для них образцу, то купец сопоставляет цены своих товаров не с теми весами и мерами, какими они должны были быть, а с теми средними весами и мерами, какими по его опыту они фактически являются. Тестви подобных же отклонений в монетах, цена товаров точно таким же образом должна соотноситься не с количеством чистого золота или серебра, которое в среднем она фактически содержит, как установлено опытом. Необходимо заметить, что под денежной ценой товаров всегда понимается количество чистого золота или серебра, за которое они продаются, совершенно не принимая во внимание название монеты. 6 шиллингов и 8 пинцев времен Эдуарда I признаются, например, имеющими ту же самую денежную цену, что и фунт стерлингов в настоящее время, потому что они содержали, насколько мы можем судить, то же самое количество чистого серебра.